Глава 56 шестая отсутствовал целых три месяца, и за все это время Скарлетт не получила от него ни слова. Она не знала ни где он, ни сколько продлится его отсутствие. Она даже понятия не имела, вернется ли он вообще. Все это время она занималась своими делами, высоко держа голову и глубоко страдая в душе. Она не очень хорошо себя чувствовала, но побуждаемая Мелани каждый день бывала в лавке и старалась хотя бы внешне поддерживать интерес к лесопилкам. Впервые лавка тяготила ее, и хотя она принесла тройной доход по сравнению с предыдущим годом, деньги так и текли рекой, Скарлетт не могла заставить себя интересоваться этим делом, была риска и груба с приказчиками. Лесопилка Джонни Геллигера тоже процветала и на лесном складе без труда продавали все подчистую. Но что бы Джонни ни говорил и ни делал, все раздражало ее. Джонни, будучи, как и она, ирландцем, наконец вспылил от ее придирок и, пригрозив, что уйдет, произнес на этот раз длинную тираду, которая кончилась так. «На этом я умываю мэм руки, и проклятие Кромвеля допадет на ваш дом». Чтобы утихомирить его, Скарлетт пришлось долго и униженно перед ним извиняться. На лесопилке Эшли она не была ни разу. Не заходила она и в контору на лесном складе, если могла предположить, что он там. Она знала, что он избегает ее, знала, что ее частое присутствие в доме по настоятельной просьбе Мелани было для него мукой. Она... Никогда не оставалась с ним наедине, ни разу не говорила с ним, а ей не терпелось задать ему один вопрос. Ей так хотелось знать, не возненавидел ли он ее, а также, что он сказал Мелани, но Эшли держался от нее на расстоянии и беззвучно молил не заговаривать с ним». Ей было невыносимо видеть его лицо, постаревшее, измученное раскаянием, а то, что его лесопилка каждую неделю приносила лишь убытки, тем более раздражало ее, но она молчала. Его беспомощность выводила ее из себя. Она не знала, что он мог бы сделать, чтобы улучшить положение, но считала, что он должен что-то сделать. Вот Рэдт, тот непременно что-то предпринял бы. Рет всегда что-то предпринимал, пусть даже не то, что надо, и она невольно уважала его за это. Теперь, когда злость на Ретта и его оскорбление прошла, ей стало не доставать его, и она все больше и больше скучала по нему по мере того, как шли дни, а вести от него не было. Из сложного клубка чувств, которые он оставил в ней, восторга и гнева, душевного надрыва и уязвленной гордости, родилась меланхолия, и точно ворон уселась на ее плече. Она отосковала Парет. Ей не доставало легкой дерзости его анекдотов, вызывавших у нее взрывы хохта, его иронической усмешки, которая сразу ставила все на свои места, не давая преувеличивать беды, не доставало даже его издевок, больно коловших ее, вызывавших злобные реплики в ответ. Больше же всего ей не доставало его присутствия, не доставало человека, которому можно все рассказать. А лучшего слушателя, чем Рэд, И пожелать было трудно. Она могла без зазрения совести даже с гордостью рассказывать ему, как ободрала кого-нибудь точно липку, и он лишь аплодировал ей. А другим она не могла даже намекнуть на нечто подобное, ибо это лишь шокировало бы их. Ей одиноко было без Ретта и без Бонни. Она скучала по малышке больше, чем могла предположить. Вспоминая последние жестокие слова Ретта об ее отношении к Уэйду и Келли, она старалась заполнить ими пустые часы. Но все было ни к чему. Слова Ретта и поведение детей открыли Скарлетт глаза на страшную, больно саднившую правду. Пока дети были маленькие, она была слишком занята, слишком поглощена заботами о том, где достать денег, слишком была с ними риска и нетерпимо и не сумела завоевать ни их доверие, ни любовь. А теперь было слишком поздно, или, быть может, у нее не хватало терпения или ума проникнуть в тайну их сердечек. Элла. Скарлетт крайне огорчилась, поняв, что Элла неумная девочка. Но это было именно так. Ее умишка ни на чем не задерживался, мысли порхали, как птички с ветки на ветку, и даже когда Скарлет принималась ей что-то рассказывать, Элла с детской непосредственностью прерывала ее, задавая вопросы, не имевшие никакого отношения к рассказу, и прежде чем Скарлет успевала дать пояснение, забывала, о чем спрашивала. Что же Дуэйда? Возможно, Ред прав. Возможно, мальчик боится ее».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 и она обняла за плечи Уэйда. Да, Мелани умела обращаться с детьми, и тайны этого Скарлет никогда не понять. По крайней мере, — подумала Скарлет, хоть Бонни любит меня, и ей нравится со мной играть. Но честность вынуждала ее признать, что Бонни куда больше предпочитает Ред.